Глава двадцатая. Дочери. Трактирщику-девочаку и его скромному хмельному кабанчику еще не доводилось принимать такого высокого гостя, и, кажется, больше уж не доведется. Барон Росенберг, кривясь, уловной ему под нос сунули половую тряпку, бросил в недоеденный суп несколько грошей и выскочил в сопровождении свиты. Некоторое время девочак смотрел ему в спину, а затем обернулся и заорал так, что гости трактира вжали головы в плечи. «Что ты наделала?» Его вопли никогда не пугали Анишку, не испугали и теперь. Шарке казалось, что еще немного, и мать усмехнется трактирщику прямо в лицо, а тогда не миновать большой беды. Раз девочак позволил себе орать на Анишку в присутствии гостей, значит, он очень, очень зол. «Сам подставляй зад высоким панам!» крикнула Анишка в ответ. «Раз ты так хочешь ему служить, кто тебя останавливает? А я...» «А ты закрой свой рот! Я дал тебе кровь и работу, чтобы теперь ты дерзила моим гостям, лишала меня денег и еще смела на меня орать! Я не стану раздвигать ноги перед твоими драгоценными гостями, как твои девки. Если так уж надо, попробуй сам!» Она не договорила. Девочак схватил ее и встряхнул. Анишка тонко вскрикнула. «Против трактирщика, похожего на косматого кабана, она оказалась крошечной и хрупкой. Но силы в этом теле оказалось достаточно, чтобы выдернуть руку и завалить девочака на спины пьянчук». Дейн в руках шарки заревел, и девочка прижала брата к себе, пытаясь успокоить. Девочак ненавидел детский плач. Это напоминало ему о собственных детях, из которых ни один не дожил и до пяти лет. Дейн же, как назло, уродился громким, в Анишку. Ему было всего два года, но он сообразил, что матери угрожает опасность и ни в какую не собирался затыкаться. Девочак поднялся. Плач Дейна и смешки вокруг только подкрепили его ярость. Он схватил со стола недопитую кружку и, облив пивом гостей, швырнул ее под ноги Анишки. «Выметайся, неблагодарная тварь! Я дал тебе все и ничего не просил взамен, кроме уважения!» «Бери своих ублюдков и вали на все четыре стороны!» Шарка поймала его взгляд, и ей показалось, что трактирщик начинает остывать. К ней девочак относился тепло. В отличие от матери и брата, она была тихой, как мышка, послушной и милой с гостями. Но нет, всего лишь показалось. Девочак снова повернулся к Анешке, дожидаясь ее ответа. Та отвела взгляд. Медленно, почти величественно, чтобы выразить ему свое презрение, она прошла к детям. «Пойдемте». «Куда мы пойдем, мама?» – спросила Шарка одними глазами, но Анишка уже размашисто шагала в сторону их коморки. Анишка принялась собирать вещи, изо всех сил стараясь не показывать, как она встревожена. Но руки у нее дрожали, а взгляд слепо рыскал по комнате, не находя того, что лежало прямо под носом. Шарка все качала Дэйна. Тот уже не орал и лишь морщился, когда она не откликалась на его требовательное «мама». «Никому не позволяй тобой командовать», – пробормотала мать. «И не давай обращаться с тобой как с вещью. Никто не смеет говорить тебе, что делать. Никто тобой не владеет. Ты поняла меня?» Она повернулась к дочери. «Шарка, ты поняла меня?» «Но, мама, куда мы пойдем?» Прошептала та. «У нас никого и ничего нет, а там зима, и люди Храуста совсем рядом». Сердитая фырканье было ей ответом. Дейн выпутался из хватки Шарки, подошел к матери и потянул полы ее старого платья на себя. Анишка, стараясь не смотреть на сына, подхватила его на руки. Зарывшись лицом в ее огненные волосы, мальчик успокоенно затих. Шарка ждала ответа, но у Анишки его, кажется, не было. «Никогда, ни для кого мы не будем вещью!» Она села на старый сундук и стала укачивать Дейна на коленях. Шарке была хорошо знакома эта глубокая упрямая складка между бровями матери. Анишка не собиралась отступать. «Метель за окном, пустота в кармане, война вокруг». Ничто не заставило бы ее принять поражение. Шарка поднялась и выбежала из комнаты, чувствуя, как ресницы тяжелеют от слез. Для нее, восьмилетней девочки, все эти слова о гордости и достоинстве значили лишь одно. Им снова придется многие дни идти в поисках пристанища, только теперь еще и с Дейном на руках, сквозь снег, с пустыми животами, по дорогам, кишащим разбойниками». Она сама не заметила, как оказалась в коридоре, ведущем на кухню. Оттуда доносились запахи еды, которые никогда не было вдоволь, но это было лучше, чем ничего. Вздрогнув, она увидела в проеме спину девочака и юркнула за угол, но успела поймать на себе его взгляд. Понять, насколько он зол, шарки не удалось, но при виде трактирщика сердце застучало быстрее, не от страха что-то другое, похожее на страх, но с незнакомой примесью, заставило девочку сначала застыть, а потом на ватных ногах подойти к владельцу трактира. «Пан девочак!» Он сделал вид, что не услышал ее бульканьем похлебки в супе и болтовней кухарок, которые наверняка обсуждали очередную выходку Анишки. При виде шарки женщины склонились друг к другу, не пряча глумливых улыбок. Шарка отшатнулась. Что на нее нашло? Что она ему скажет? «Ты что-то хотела?» Спросил, наконец, девочак, не глядя на девочку. Но голос прозвучал не так сердито и страшно, как она ожидала, хотя трактирщик все еще дышал с присвистом, будто не оправился от вспышки ярости. Шарка подошла к нему и сложила трясущиеся ладони вместе. «Пожалуйста», — взмолилась она тонким голоском, который развеселил кухарок еще больше. «Не гоните нас! он еще маленький, он не сможет! У нас больше никого нет, кроме вас!» Взгляд девочак облуждал по кухне, не желая останавливаться на шарке. Но то, что он не перебил ее и не стал кричать, вселяло надежду. Не успев подумать, что она творит, девочка взяла в руки его грубую лапищу и потянула на себя. «Прошу вас, пан девочак, мы никогда больше не доставим вам проблем, и Дэйн больше не станет кричать, а я буду помогать еще больше, я все сделаю, что скажете». «Дело не в вас», – пробубнил девочак, вынимая руку из мокрых ладошек и пряча в карман. «Дело в... она...» «Да что я тебе тут объясняю?» Шарка упала перед ним на колени, схватилась за сапоги и закричала. «Я поговорю с ней! Она так больше не будет!» «Будет!» Девочак пыхтел, подпрыгивая на одной ноге, пока за вторую хватались руки обезумевшей девчонки. «Как будто сама не знаешь! Мы там умрем! Вы же не злой человек, пан Девочак!» Смешки кухарок стихли. Девочак топтался на месте, выворачиваясь из ее рук. Шарка поняла, что только злит его, не дает осмыслить свои слова и снова сложила ладони в мольбе. Слезы все еще висели на ее ресницах, когда взгляд девочака остановился на них. Трактирщик тяжело вздохнул. Анишка долго упиралась, когда Шарка прибежала к ней и сообщила о своей победе. Дэйн уже уснул. Мать переложила его на разваливающуюся кровать, на которой спали все трое, и собирала вещи. «Ты уговаривала его?» – прошептала Анишка тихо умоляла эту старую свинью?» Радость испарилась. Потупившись, Шарка смотрела, как мать упрямо поджимает губы, глядя на мешок, в котором уместились все их пожитки. Вьюга требовательно стучала в окно, словно подгоняя их. Девочка подошла к матери и обняла ее, но слов не нашла. Долго, целую вечность Анешка стояла, не шевелясь. «Милая, нам нужно уйти». Голос матери дрожал, но был мягок. Я не хочу, чтобы вы росли в этом месте, с этими людьми. Добром это не кончится. Если я отдам слабину, девочак и на вас наложит свои лапы. Так происходит всегда, когда сдаёшься. Давай уйдём хотя бы весной, мама!» Анишка присела перед дочерью на корточки Она была тощая, как уличная кошка, словно только ярость поддерживала в ней жизненный огонь. Кончики пальцев погладили девочку по веснушчатой щеке. «Хорошо», — сказала Анишка. «Пока что мы останемся, но пообещай мне, что больше не будешь ни перед кем ползать на коленях. Не дашь никому решать за себя. Будешь всегда ставить свою жизнь выше. Поняла меня? Обещаешь?» Ком в горле не дал Шарке вымолвить в ответ ни слова. «Наверное, к лучшему. Даже сейчас, едва не оказавшись с детьми на улице, Анишка упорствовала в своей правде». Но Шарка все же кивнула, хотя в ее голове бушевала обида на мать, которая так прохладно приняла ее подвиг и принялась снова настаивать на своем. Тогда Шарка не понимала, почему это было важно, и сейчас, спустя девять лет, уже забыв даже лицо и голос матери, начала лишь догадываться. Шарка не знала, сколько времени она провела в башне. Близился закат, а она все сидела, то проваливаясь в липкую дрему, видимо, от дурманов, которыми ее напичкали во дворце, то погружаясь в воспоминания. Сложилось бы все иначе. Уйди, они тогда из хмельного кабанчика в холодную ночь. Наверное, они просто замерзли бы, не успев даже покинуть хоршицу Но ведь из прошлой деревни они ушли в такую же точно ночь, а Анишка еще и была на сносях. И выжили. Пришли в этот самый трактир, чтобы спустя пару лет Аняшка нашла там свою погибель, а потом и Шарка свою. Неужели мать, упрямая и гордая, неизвестно где вообще выучившая слово «честь», которое стало для нее самым важным, знала все наперед? Как она могла догадаться, что именно в кабанчике Шарка встретит свортака, который превратит ее жизнь в ад? «Да нет», — сказала себе Шарка, приподнимаясь, чтобы битое стекло не кололо ей ноги. Ничего она не знала. Они бы просто замерзли насмерть. Уснули все втроем в снегу и никогда не увидели занесенного над головой топора, кумира, посылающего девчонку на смерть, подругу, не сказавшую ни слова правды, любовника, дурачившего ее ради своего господина, короля, притащившего ее к своему хозяину. «Ты вправду пытаешься выбрать, что лучше?» Она взмахнула рукой, отгоняя насмешливый голос, как муху, и приблизилась к Такешу. Грифон ни на шаг не отходил от тела Рейнара. Крылья укрыли герцога, как черным одеялом. Голову зверь подложил под его правую руку и так лежал, не шевеля даже хвостом или ушами. Шарка обернулась к городу. В отдалении гремела битва. Над всем Хасгутом уже взвелись в воздух ленты дыма, как знамена. Ей не было видно, что там происходит, хотя она все это уже видела столько раз. «Зато, если Морра ей не врала, Дейн был где-то там, далеко за стенами этого ада». Так «Такеш!» — позвала Шарка. Поначалу Грифон не откликался, но затем все же раскрыл глаза и вопросительно уставился на нее, насторожив уши, совсем как ее несчастные псы. Кажется, он услышал последний приказ своего всадника и теперь был готов повиноваться ей. «Дейн там, а у Шарки есть Грифон» что и стоит взобраться на него, пролететь над этим кошмаром, найти брата и, как они всегда мечтали, убежать в лососевые верховья. «Решай уже!» — торопил ее голос, перекрывая стоны Хазгута и дыхание Грифона. «Спаси дар!» «Заткнись!» — произнесла Шарка вслух. «Снова ты со своим даром! не людей, ни свою дочь или кто там она тебе ты просишь спасти, а дар, дар, дар, только его!» Свор так удивленно притих, пока шарка ходила по битому стеклу, бормоча себе под нос, как старуха среди затопленных могил. «Ты теряешь время, милая шарка». Она вдруг вспомнила другой голос, звонкий и молодой, впервые произнёсший это «милая шарка при всех». Интересно, играл ли он тогда? Наверняка играл, Латтерфольд сам это признал. А потом? Она не успела этого понять, пока он говорил те последние слова, задыхаясь от слёз и теперь уже никогда не узнает. Ладони шарки легли на живот. Сворток снова воззвал к ней, но она опять не откликнулась. Грифон послушно отодвинул крыло, давая ей место. Шарка сняла с шеи Рейнара веревку с кожаным мешочком. Ей всегда было любопытно, что герцог в нем носил и почему, когда нервничал, вскидывал руку к нему, а не к мечу и даже не к трубке. Она высыпала на ладонь два молочных зуба, вспомнив, что и сама хранила молочные зубы Дейна в их комнате в трактире. Потом вернула сокровище Рейнара обратно в мешочек и вложила в бледные руки. Кровь герцога уже давно засохла на ее ладонях. Шарка коснулась холодной разорванной груди, заново окрашивая пальцы вязким и алым. «Отнеси меня к Эфолии Тернорту», — сказала она. Такеш вскинул голову, покорно сложил крылья, дождался, пока шарка закрепит ремни на седле и распрямил лапы. «Дура, ты так и не...» Рев Такеша перебил свортека на полуслове. В последний раз, оплакав своего всадника, Грифон выбрался из дыры в куполе и камнем ухнул вниз. Морра смотрела на детей и гадала. «Эта жизнь при дворе научила их такой невозмутимости или характером оба пошли в отца?» Шум и взрывы то и дело заставляли лампы из костей вздрагивать с тошнотворным перестуком. Но Эфола и Тернорд, хоть и сидели, прижавшись друг к другу под плотным плащом, в коснице было холодно, но не плакали и не ныли. Девочка выглядела даже рассерженной, словно глупости взрослых оторвали ее от каких-то важных дел. Мальчик следил за взрослыми так, словно это они были под его защитой, а не наоборот. В отличие от детей, их мать и отец спокойствием похвастаться не могли. Едва попав в косницу, куда Редрих обычно не пускал принца, боясь, что это пошатнет его хрупкий рассудок, Зигмунд бросился рассматривать скелеты, черепа и собранные из костей фигуры. Глаза его горели жадно, словно ничего прекраснее ему видеть в жизни не доводилось. «Его всегда тянуло к смерти», — подумала Морра. «Его, который и меча-то в руках никогда не держал, потому что Редрих не без основания опасался, что этим же мечом он себя и проткнет». Если Рейнар искал в смерти покоя, то Зикмунд был захвачен ею, как сейчас очарован пустотой в глазницах черепов. Стражи и последующие, которые пришли вместе с королевской семьей, ежились, глядя, как пальцы принца касаются мертвецов, нежно, как никогда не касались живого тела. Кришана, наоборот, дрожала, спрятав лицо в ладонях, чтобы не видеть ничего вокруг. Она то и дело тянулась к детям, словно искала у них поддержки. Нервно поправляла на них одежду, гладила по волосам, делала какие-то неуместные замечания, вроде того, что у Эфолы расплелись волосы, а норт испачкал щеку в пыли. Насколько знала Морра, ее редко оставляли наедине с детьми, чтобы она ненароком не проболталась, что это она их мать, а Зигмунд им никакой не отец. «Когда пледет дедушка?» – шепеляво спросила Эфола – Ее голосок в коснице прозвучал странно, словно луч света упал сквозь пыльные витражи в непроглядную тьму. Никто не ответил. «Где Лейнал?» При звуке ненавистного имени Кришана вздрогнула и потянула руку к дочери, но Морра оказалась быстрее и опустилась перед Эфолой на колени. Гримаса ненависти перекосила лицо Кришаны. Если кто и ненавидел в этом мире Морру так же, как Храуст ненавидел Редриха, то это была Кришана, считавшая, что баронесса отняла у нее мужа. Никто не решился объяснить, что Рейнар никогда не принадлежал ей, несчастной умалишенной, которая, говорят, в приступах ела собственные волосы и билась головой об стену. Зигмунд слева от Морры громко расхохотался, шутки, прозвучавшие в его голове. В своем безумии ни он, ни Кришана не были виноваты. Пусть Редрих не был раньше Киенгаром, но, должно быть, и его настигло проклятие за все нарушенные клятвы, безумие, преследовавшее его род. «Они оба скоро придут, принцесса», — мягко сказала Морра. Эфола нахмурилась, совсем как Рейнар. При виде этого сходства тревога захлестнула Морру с головой. Девочка задала правильный вопрос. «Где же Рейнар?» С того момента, как он присоединился к Митровицам и понесся в атаку на Храуста, прошло уже несколько часов. Судя по шуму битвы, наверху сиротки добрались до Хасгута и проломили ворота. А это могло значить только одно. морра уткнулась лицом себе в плечо. «Соберись, дура», — твердила она мысленно. «Они не должны видеть твое отчаяние. Рейнар не затем уговорил Зикмунда взять тебя сюда в тайне от Редриха, чтобы ты окончательно свела всех с ума». «Никто не придет», — сказала вдруг Кришана с вызовом. «Разве ты не слышишь? Все кончено. Ты можешь быть довольна». «Кришана, а разве не такой у вас был план? Привести демонов к нашему дому? А твой свортек? Это он все начал, а ты все знала и...» Морра поймала взгляд Зигмунда и кивнула ему на кузину. Принц в растерянности сделал большой глоток из кубка, как бы спрашивая «А что я могу?» Кришана тем временем поднялась и встала между Моррой и детьми. «Ты всегда хотела разрушить наше королевство! Куда бы ты ни попадала, везде сеяла хаос!» Моррой представить себе не могла, что тихая слабая Кришана способна на такую ярость. «Свортек злоумышлял против Фредриха, Рейнар устроил заговор и с ними обоями спалаты Какое совпадение!» Тернорт и Эфола с недоумением смотрели на Кришану. Вряд ли они понимали, что она говорит. Няньки и кормилицы встревоженно дернулись. Кришана снова открыла было рот, но тут наверху раздался новый взрыв, сотрясший косницу. Гвардейцы и последующие бросились к лестнице, ведущей к наглухо запертым дверям. Редрих не для удовольствия сына отправил свое семейство именно сюда. Косница, располагавшаяся под землей за несколькими тяжелыми дверями, была самым защищенным местом в Хасгуте. Из ее нижних уровней открывался вход в глубокое подземелье, не соединенное ни с какими другими подземными коридорами. Оно вело далеко за пределы Хасгута, на север, в глухие скалы Харрахи, где на многие мили вокруг не было поселений. Сейчас, когда все до единого тайные входы в Хасгут были завалены, косница святого Бракаша осталась единственным способом покинуть умирающий город. Но когда они сюда спускались, Редрих, должно быть, действительно рассчитывал на Рейнара. Он велел ждать его победы, понимая, что сыны племянницы не осилят такого долгого и страшного пути, несмотря на все доводы разума и успокоительные зелья, а может, король просто не позволял себе отпустить самое дорогое сокровище — наследную кровь. Возможно, он все еще держал их при себе на случай, если Рейнар снова сговорится с Храустом и решит пойти против него. Меч сироток и щит. Морра вдруг подумала, что объединить Рейнарс с Храустом по-настоящему Редрих пал бы уже давно. Тогда не нужно было бы предавать столицу огню, и Дарни оказался бы в руках безумного тирана, и Шарка была бы свободна. Может, Рейнар так и поступил. В конце концов, даже ей не всегда был понятен ход его мыслей. Что, если именно это сейчас происходит наверху? «Нам нужно обратно к королю!» Голос Кришаны вывел ее из размышлений. «Зикмунд, пойдем к его величеству!» «Мы останемся здесь», — твердо ответил он. «Так было велено». «Не так нам было велено. Зачем ты притащил сюда эту суку? Это какой-то план, Зигмунд, с ней опять все пойдет прахом». Но Зигмунд уже отвернулся и принялся ходить вдоль рядов, скалившихся на него белыми зубами. Вряд ли он думал о чем-то, кроме этих мертвецов. Он даже не выглядел испуганным или встревоженным. Принц привел ее сюда, как просил Рейнар, но вряд ли был озабочен чьим-либо спасением. Раздался второй взрыв, уже ближе. Забрала на шлемах гвардейцев, были еще подняты, и морра читала на их лицах немой вопрос. Ради этого Рейнар и просил ее пойти сюда. Она решительно выступила в центр зала, раскинула руки, привлекая всеобщее внимание, и громко произнесла. «Нам нужно уходить отсюда в подземелье как можно скорее!» «Битва длится уже слишком долго. Нам нужно спасти наследников или...» Кришана одним прыжком оказалась перед ней. Пощечина вышла не сильной. Морру совсем недавно били куда сильнее, но от неожиданности баронесса упала. Кришана мигом подмяла ее под себя, пытаясь добраться до лица длинными ногтями. «Не смей приказывать моим детям!» визжала она, поднимая в костях звон. «Не смей и шага больше сделать к моей семье, тварь! Тварь!» «Ненавижу!» Гвардейцы не смело подхватили ее, чтобы оттащить. Кришана вырывалась изо всех сил, с отвратительным скрипом царапая металлические пластины лад. Но Морра, поднимаясь на ноги, видела по лицам солдат, что они согласны с ней. На сей раз она обратилась к ним и к последующим. Она так и не успела понять, кто из магистров испил вина, размешанного с прахом кингаров, но в гильдии не было человека, которого она бы не знала, а они доверяли ей как наследнице Свортака. «Храуст не дарует милости наследникам истинного короля. Бежим скорее, или мы все здесь погибнем!» Морра указала нянькам на детей. «Берите их и спускайтесь вниз. Вайл, отправляйтесь с людьми вперед, а последующие пусть замыкают. Берите факелы!» Вопль няньки перебил ее. Морра не сразу поняла, что случилось и почему женщина отскакивает от детей, размахивая окровавленной рукой. Оказалось, Кришана вырвалась и выхватила у кого-то кинжал. Им-то она и ударила няньку, когда та приблизилась к детям. Эфола не выдержала, и ее плач влился в вой няньки, рык Кришаны и безумный хохот Зигмунда, наблюдавшего за сценой. Голова Морры, казалось, готова была разлететься на куски. Будь у Морры нить, которую она отдала таварцам, столько раз бросавшим ее в клетку, она уже давно подхватила бы детей, вырезала на полу глифы и скрылась от этих безумцев, исполнив обещания, данные Рейнару. А не потащись она за шаркой в лучинах, была бы в Хварне еще несколько дней назад, целая и невредимая, без всяких обещаний. А зная она, чего сворток на самом деле хотел, она бы еще тогда, вечность, назад выхватила шарку из когтей злотопыта и исчезла с ней в каком-нибудь захолустье». Со дня смерти Свортака Морра не приняла ни одного разумного решения. На каждом пути она спотыкалась и падала лицом в грязь, совсем как Рейнар, не оправдавший ни единой возложенной на него надежды. Она старалась о нем не думать, но Рейнар был везде, в любой мысли, как раньше Свортак. И всякий раз, как перед ее глазами появлялось его лицо, она все яснее понимала «Рейнар не придет». «Никогда больше он не отведет от нее мрачного взгляда, никогда больше не достанет своей трубки, никогда не раздастся его низкий голос с хрипотцой, властно распоряжающийся, чтобы Морру отпустили, так что сам Ян Храуст не мог ему возразить». Она кинулась обратно к Эфолии Тернорту, и клинок Кришаны разрезал воздуху самые ее щеки. Морра проворно увернулась, подумав, что даже Лоттерфольд впечатлился бы ее скоростью, и ударила Кришану по лицу, а затем подхватила на руки Эфолу. Гвардейцы не решились нападать на женщину с внучкой короля в руках. Последующие выступили вперед, но пока тоже не стали выпускать свои трофеи, зная, чем это может обернуться. «Баронесса!» — нерешительно сказал глава гвардейцев Ваэл, не получив от принца распоряжений. Зикмунд не спешил вмешиваться. «Отпусти принцессу немедленно!» «Нам нужно бежать!» — повторила Морра. «Сейчас же!» Она перехватила Эфолу, нащупала руку Тернорта и решительно направилась к лестнице. Никто из гвардейцев ее не остановил. «Морра, стой!» — закричали последующие, и следом раздался скрежет их доспехов. Но она не сбавила шага, лишь подтянула Тернорта ближе к себе. Под ногами взвелась серая пыль. Не настоящая пыль подземелья, как сообразила она, похолодев. Она уже видела такую в козьем граде. Только бы поскорее добраться до этой тьмы. Двери содрогнулись. В них постучала чья-то огромная рука. Ни у какого человека не хватило бы силы на такой мощный стук. Морра похолодела, вспомнив великанов, собравшихся вокруг Храуста, и, наконец, обернулась. Последующие и гвардейцы тоже развернулись, оттолкнув Кришану и Зикмунда подальше от входа. Стучавший, кто бы он ни был, умудрился пройти сквозь остальные препятствия. Так вот, что это были за взрывы! Мора раздался за воротами глухой крик, не похожий на Храуста, а следом низкое звериное рычание, переходящее в клёкот. Косница молчала. Лишь Морра, застывшая в недоумении, узнала голос. «Это я, Стакешем! Открой!» Сомнений не осталось. «Откройте двери, это шарка!» — крикнула Морра, но гвардейцы и последующие растерянно отозвались. «Но почему?» «Потому что это ее план! Ее и свортыка! Они хотят уничтожить наш род!» Кришана уже пришла в себя и снова с ненавистью смотрела на Морру, направив ей и Эфоле острие кинжала в лица. «Морра, откройте, у меня грифон! Мы отошлем детей на нем в Митро...» «Разве вы не видите? Она хочет их украсть!» В бессилии Кришана обернулась к Зигмунду. «Что же ты стоишь? Пусть убьют ее!» Все произошло слишком быстро, как в тот день, когда Морра бросилась под стрелы перед Шаркой. Она выпустила Эфолу из рук, кинулась к последующим, успела схватить одного из них за плечо, и грянул взрыв, выбивший ворота из петель. Морру и Киенгара отшвырнуло. поднялась пыль, захрустели разбитые кости, сметенные вихрем. Демоны шарки заполнили весь зал, заставив Кришану, детей и Зигмунда завопить от ужаса. Но тут сама шарка выступила вперед, держа пустые ладони над головой. «Я пришла с миром! Услышьте меня!» Вихрь пыли взвился с пола, метя ей в лицо, но демоны-псы легко отбросили его. Черный дар легко одолевал серый. Шарка пригвоздила одного последующего к стене клубком тьмы с множеством когтистых рук. Второй поднялся на ноги, протягивая к ней руку, с которой уже готовилось сорваться огромное острие. От мощи трофея закованные в латы руки магистра тряслись. Морро слышала из-под доспеха сдавленный стон, словно он боролся с собственной силой. «Я не хочу убивать вас!» — крикнула шарка. И трофей сорвался с руки последующего в нее. Сила его была так велика, что руку разорвала и из-подлат на кости брызнула кровь. Пока последующий оседал на пол, трофей, длинный и острый, ударил в нас расотворенную шарка из стену мрака. От него исходили длинные хвосты, которые как плети слепо хлестали по всему до чего могли добраться. Морра ощутила на лице горячую влагу, провела пальцами по щеке и зашипела от боли, нащупав края рваной раны. Кришана и няньки оттащили детей подальше к подземелью, а гвардейцы, выставив вперед бесполезные мечи и копья, отделили их полукругом. Шарки за стеной мглы не было видно. Первый последующий вырвался из силков, которыми она прижала его к стене, но медлил. Он понимал, во что могут превратить Косницу два трофея и дар, выпущенные на свободу. Черепа мертвецов ухмылялись, глядя на битву живых равнодушно, словно делали ставки, кто же к ним в итоге присоединится». Неистовый рев громче, чем трофей, и черная, как демон, но плотная тень набросилась на последующего, который не решался выпустить трофей, подмяла его и раздавила, навалившись всем весом. Второй магистр с оторванной рукой замешкался, встретившись взглядом с грифоном, и шарка отбросила его в дальнюю стену. Демоны рассеялись и косница умолкла. Так же держался шарки с вызовом, глядя на гвардейцев и их готовые к бою оружие. Шарка снова подняла над головой руки, посмотрела на Кришану и детей, которых та прижимала к груди. А затем серые и голубые глаза встретились, и Морра судорожно вздохнула. Девчонка, которая не умела даже читать и писать, деревенщина, оружие, шлюха. Нет, та исчезла. Девушка, стоявшая в этом подземелье среди тысяч мертвецов, была уже другим человеком. «Я пришла, чтобы исполнить последнюю просьбу Рейнара». Никакая пощечина, никакая плеть не заставили бы Морру так взвыть от боли. Но крик был беззвучным. в глазах, она зажмурилась, зубы прокусили губу, ногти впились в ладони. Нет. Я привела Грифона, чтобы он отнес детей в Митровицы. Пожалуйста, мой принц. Кришана. Голова казалась тяжелее пушечного ядра, но Морра все же подняла ее. Из-за мутных пятен перед глазами лица выглядели размытыми. «Грифон не пошел бы за ней, если бы не...» Она запнулась об имя Рейнара и позволила дрожи поглотить ее целиком. Голоса Кришаны, гвардейцев и Шарки говорили о чем-то, но Морра не поняла ни слова. Задыхаясь от беззвучных рыданий, она смотрела, как солдаты подходят к Такешу и сажают в седло Эфолу и Тернорта. Дети молчали, все еще придавленные ужасом от увиденного... После недолгого обсуждения Кришану решили посадить вместе с ними, и Шарка принялась что-то нашептывать на ухо волнующемуся Такешу. Снова дрожь, снова боль. Как барабаны сироток стучали кровь и единственное имя. Морра вздрогнула. На ее лицо осторожно положили руку и в царапине защипала. Шарка сидела перед ней на корточках. Ее прямой взгляд, без подозрения и робости, был морре незнаком. «Скажи...» прошептала Морра, когда та отняла руку. «Как он?» Шарка резко поднялась на ноги и отошла к Грифону. Кришана сидела на заднем седле с Эфолой на руках, Тернорд впереди. Гвардейцы затянули все ремни и даже привязали ноги всадников дополнительными веревками. Такеш, получив от Шарки приказ, присел на лапы и откинул левое крыло, давая ей приблизиться. Кришана дернулась, готовая вновь впасть в истерику, но промолчала надо было отдать ей должное. Она держалась достойно, и все ради детей, которые до сегодняшнего дня даже не знали, что она их мать». Шарка протянула к Эфоле руку, залитую бурой кровью. Девочка отвернулась, но Шарка твердо сказала «В этой крови дарщита». «Как больно». Морра не стала смотреть, как Эфола и Тернорд слизывают с рук Шарки кровь своего отца с тем последним, что он мог им дать». Отвернувшись, она увидела Зигмунда в окружении другой части гвардейцев. Принц сидел у трупа последующего, с которого уже сняли рогатый шлем. Теперь он с любопытством рассматривал уродливое лицо, покрытое сетью черных сосудов, с глазами, вылезшими из глазниц. Магистр Мотторг, именно он притащил ее на руках в лазарет, когда Морра потеряла ребенка. В этой тьме не было ни единого просвета, кроме черного грифона с детьми на спине. Так я ж знает, куда лететь. Шелестел как во сне голос Шарки. Я прикрою вас, пока не подниметесь повыше. "Ахрауст?" спросил Ваэл. "Дар против грифона бессилен, а у детей есть щит". Шарка и Морра вышли первыми. Демоны бежали впереди, но коридоры были пусты, и наверху никого не оказалось. Битва гремела в отдалении. Улицы хазгута тонули в тумане войны. Казалось, в пылью в воздухе повисли капли крови. Грифон в окружении гвардейцев вышел на свет. Зикмунда нигде не было видно. «А принц?» — спросила Морро у Ваэла, но тот растерянно пожал плечами. «Он отказался выходить. Сказал, что останется наедине со смертью». Вдали раздался грохот, словно в стену ударил огромный таран. Шарка вернулась к Грифону, который уже расправлял крылья и примеривался к зданиям поблизости, чтобы сразу набрать высоту, прыгнув с возвышения. Она долго смотрела ему в глаза. Такеш наклонил голову, словно кивая. «Куда мы летим?» — закричала Эфола. Шок отступил, и девочка принялась бешено биться в руках матери. «Не хочу! Отпустите! Где Лейнал?» «Лети, Такеш!» — приказала Шарка. Грифон оттолкнулся от земли и в один прыжок оказался на крыше часовни. Демоны Шарки потянулись за ним, словно огромные заботливые руки прикрывали свечу от ветра. Так яж снова прыгнул и перелетел на крышу ближайшего дома. Туда шарка уже не доставала, но нужды в этом не было. Разогнавшись, Грифон Митровиц рывками поднялся в воздух и стал отдаляться под крики своих всадников. «Спи спокойно, Рейн», — прошептала Морра, глядя, как зверь превращается в темное пятно. Кто-то отвел обеих девушек обратно к часовне и входу в косницу. Морра не смотрела и не слушала, хотя понимала, что промедление может стоить ей всего. «Всего? Разве у нее что-то осталось? Разве что-то вообще было?» Она обнаружила, что сидит, опираясь на надгробие. Шарка сидела рядом, тихая, как тогда у дерева, где ураган собирался ее казнить, и прижимала светящиеся ладони к животу. «Отпустив Грифона, она потеряла свой последний шанс на спасение», — подумала Морра, «и все, чтобы исполнить последнюю просьбу Рейнара». Когда до этого отпустил ее Латерфольд и поплатился жизнью, как я сама вернулась за Шаркой в горящий лес у лучин. Она коснулась плеча Шарки. Белого огня Свортака в глазах пока не было, но и на себя прежнюю Шарка была совсем не похожа. Она выжидательно смотрела на губы Морры, которые вздрагивали, но так и не смогли произнести ни слова. Что ей сказать? Что она молодец? Что мне жаль? Опять спросить, был ли Свортак моим отцом, но какая уже разница? Спросить, как умер Рейнар? От мысли об этом сводит внутренности. Подбодрить, сказав, что Латтерф и вправду любил ее, разве это как-то поможет? Их пальцы тесно переплелись, как тогда, когда они спали, прижавшись друг к другу в замке полном чучел. Шарка молчала, но Морра готова была поклясться, что поймала слабую улыбку. Она прижалась к ней всем телом, и Шарка не оттолкнула ее. «Я знаю этот город как свои пять пальцев», прошептала Морра ей на ухо. Я спрячу тебя, а потом мы убежим в тавр. Ты согласна? Да. Сколько раз она уже так соглашалась на предложение Морры. Вот только в этом «да» никакой радости или надежды не было. Так говорят умирающим в ответ на их просьбы, зная, что ответ уже не имеет никакого смысла. Морра отстранилась и заглянула Шарке в глаза, завораживая, как змея, мышку. «На этот раз мы точно сбежим». «Сбежим», — глухо повторила Шарка. Найдем Дэйна, и я отдам тебе дар. Я не знаю, как это вышло, но кажется, он будет со мной до самой смерти. Но я могу разделять его с тобой, как Бликса со Свортаком. К черту, Дар, мы должны были сделать так с самого начала. Она осмотрелась. На дальних улицах громыхало и звучали голоса. Пора было бежать отсюда. Ваэл рявкал на оставшихся четверых солдат. После всего произошедшего гвардейцы норовили разбежаться прочь. Интересно, как далеко сиротки успели зайти в Нижний город? Косница Святого Бракаша располагалась совсем недалеко от площади Гарла Простака, а та выходила к мосту, соединявшему Нижний и Верхний хазгут. В Нижнем городе она найдет курильню Теризы, и там они переждут. Надежда высушила слезы. Пойдем. Ваэлы гвардейцы видя, как Шарка и Морро выскальзывают из-за могил, схватились за мечи, но возникшие под ногами демоны заставили их замереть. «Не надо», — одними глазами сказала им Шарка. Солдаты послушно отпрянули и разбежались. Всегда бы так. Но едва Шарка и Морра вышли за ворота Косницы, как улица, ведущая к ней, сотряслась от грохота копыт. За зданиями Морра не видела, что все это время к Коснице подбирался отряд. Теперь рыцари и солдаты неслись на всех парах, сбившись вокруг огромного золотого коня. Морра оттащила Шарку обратно за ворота, и они сжались за надгробием. Вблизи было видно, что это не конь. Золотой грифон хромал, левое крыло волочилось по земле, на золотой шерсти тут и там расползались алые пятна, и он жалобно стонал под весом латного всадника. Редрих раскачивался в седле, как пьяный, и рыцари то и дело оглядывались на своего короля. У ворот они остановились, спешились и помогли всаднику слезть с крутой спины. Без своей ноши Грифон бессильно опустился на землю, высунув язык из клюва, как пес после долгой погони, и отполз, переломанный, притихший и бесполезный. Редрих ступил на землю, изрыгая проклятие, как последний сиротка. Левую руку он прижимал к груди, поддерживая правой. Когда король оказался ближе, Морра с изумлением поняла, его рука, обмотанная по от крови плащом, обрублена почти до локтя. Но он держался не как тяжело раненый человек, и она вспомнила, он теперь тоже к Янгар. «Исцеление, черт возьми, ее дар по праву рождения не дало ему истечь кровью точно так же, как раньше вытащила из могилы Храуста». «Надеюсь, теперь ты доволен», — услышала Морра бормотание короля, когда он оказался ближе. «Надгробие было невысоким, и обернись, Редрих, он увидел бы их макушки» но король шел, низко опустив голову, а его рыцари и гвардейцы выстроились полукругом у ворот. «Ну, что ты молчишь? Я слышал тебя. Я клянусь тебе, Редрих из рода герцогов хазгута как к янгар. Помнишь тот день?» Морре удалось рассмотреть Грифона. Его крыло было сломано, в нем недоставало половины перьев. Вот почему Редрих пришел сюда, в Косницу. «Такеш улетел! Гарл раненый и не смог даже взлететь!» А что с третьим грифоном она не знала. Но ясно было, как день. Косница осталась для короля единственным шансом на спасение, и ничто, ни хрипы зверя, ни шум битвы в отдалении, ни встревоженные голоса его больше не волновало. У самой лестницы Редрих остановился, прервав свое безумное бормотание, и поднял голову. Правая рука отпустила левую, и король задумчиво почесал бороду, глядя на разбитые двери, осколки камней и разрушенные статуи. Затем он наклонился и поднял что-то с земли. Сварток! произнес он громко, не тем голосом, каким говорил сам с собой. «Покажись, друг мой! Я знаю, что ты здесь!» Рыцари и гвардейцы встрепенулись и бросились к королю, но тот с досадой замахал на них рукой, в которой сжимал маховое перо Такеша. «Вряд ли ты улетел на грифоне, которого мы видели, подъезжая сюда. На нем были другие всадники. Я чувствую тебя!» — Ты здесь! — Ваше Величество! — подал голос кто-то из рыцарей. — Пойдемте скорее! Он хотел было схватить короля за левую руку. Так велико было его отчаяние при виде того, как тот медлит, но наткнулся на пустоту под локтем. Редрих рассеянно усмехнулся, бродя вдоль могил. Солнце клонилось к закату, тени уже потемнели, а шарка прибавляла им густоты, укутывая себя и морру во мрак. Морра вжималась в камень, словно пытаясь срастись с ним, и больше не видела Редриха, хотя слышала его шаги сквозь прочий шум. «Все ближе, ближе!» «Ладно», — сказал наконец король, и шаги начали отдаляться. «Пойдемте, мне показалось». Морра осторожно выглянула из-за надгробья, и в тот же миг оно разлетелось на куски. Ее с шаркой раскидало в разные стороны — Морра попыталась было встать, но обнаружила, что ее левая нога онемела. Из бедра, прошив его насквозь, торчало острие пики из кладбищенской ограды. Стало темно. Демоны заполонили все пространство. Черные псы, как рой, сдерживали черно-золотые плети. Видимо, Редрих так и не выбрал форму своему удару. Шарка уже поднялась на ноги и, вытянув руки в сторону короля, сдерживала атаку. Его отряд застыл в ужасе и бессилии, и Морра вдруг осознала, что сил Шарки хватает, чтобы разрезать их латы как масло. Не как в Таваре, когда она даже тонкую цепь не могла перерубить. «У нее что, тоже щит?» — услышала она чей-то вопль, перешедший в предсмертный вой. В обрывках мрака Морре удалось на миг увидеть лицо Редриха, перекошенное от ужаса при мысли, что Рейнару успел передать Шарке дар, о котором он все это время не догадывался. «У меня щит!» — закричала Шарка, словно прочитав ее мысли. «Бегите, ваше величество!» Верные люди короля сомкнули ряды, выставили вперед мечи и принялись наступать на Шарку. Золото-черные вихри ослабли, Морро увидела спину короля, несущегося ко входу в Костницу. Он успевал лишь оглядываться, чтобы послать новую неуклюжую атаку и не дать Шарке опомниться. «Он бежит, Шарка!» — крикнула Морра, и крик разбудил адскую боль, разлившуюся в ее плоти. Шарка проследила за ее взглядом. Промедление стоило ей драгоценного времени, и Дар Редриха хлестнул ее по лицу. Рассек щеку, но девушка не теряла короля из виду. Демоны рассыпались, и грянул взрыв. Косница сотряслась. Резной шпиль медленно, словно лениво, обрушился в облако пыли, поднятой взрывом, а затем все утонуло во мгле. Морра чувствовала, как Шарка поднимает ее. Затем пришла новая вспышка боли, затмившая собой крики и грох от осыпающихся камней. Интересно, Рейнару было так же больно. Шарка тащила ее прочь от кладбища, где задыхались в пыли выжившие рыцари. Редриха Морра нигде не видела. Перед ее глазами по-прежнему танцевали размытые кляксы. Она вообще ничего не видела четко, кроме длинного веснушчатого лица Шарки, Рана тянулась от края рта к глазу, и теперь казалось, что шарка глумливо ухмыляется, как не ухмылялась никогда. Морра вцепилась в рыжие волосы. Она не хотела делать шарке больно, но руки слушались плохо и прохрипела. «Площадь! Там, откуда они выехали! За ней мост! За мостом начинается Нижний город! После оборонной башни спустишься по правой лестнице и... Заткнись!» — прорычала шарка и подставила ей плечо. Она уже успела вытащить Морру с кладбища. Оглушенные воины Редриха не стали их преследовать. А может, Шарке удалось и их превратить в пыль вместе с королем. Чувствовалось, что она бредет из последних сил. Сделав усилие, Морра вырвалась из ее рук и упала на брусчатку. «Я с тобой не смогу!» Она говорила спокойно, словно пыталась вразумить ребенка. «Беги, пока он не опомнился!» «Морра!» Визг Шарки резанул по ушам, в которых еще гремела эхо взрыва. Она снова схватила Морру за руку. Забавно, обычно это она тащила Шарку за собой, а теперь... Небо было чистым, ярким, без единого облака. «Дурацкое небо», — подумала Морра. «Почему ты веселая? Разве такое небо должно быть у этого уродливого, жестокого мира?» «Ты должна выжить. Ты и твой ребенок. Из всех нас ты одна это заслужила. Морра, ты совсем как Рейнар». «Перестань!» Значит, он успел ей что-то сказать. Умер немгновенно. О, как ей хотелось спросить, что еще он говорил. Уж сейчас Шарка не станет юлить. Но мешала чудовищная усталость от боли, горечи и от себя самой. «Мора!» — крик утонул во тьме. Шарка успела создать лишь ком бесконечности и даже головы, когда в него врезался черно-золотой вихрь. Он отделил ее от Морры. Под его натиском Шарке только и оставалось, что отбиваться, отступая все дальше. У Морры никакого оружия не было, и она лишь наблюдала, как дар Редриха поднимается над ней, словно распрямляется человек. Из мрака протянулись длинные руки, показалась голова в обрамлении прямых волос, и вспыхнули жемчужные глаза, пустые и фальшивые, почти как у того, чей образ Редрих позаимствовал для демона. Память у короля оказалась не хуже, чем у Храуста. Редрих сумел повторить каждую морщину, изгиб острых скул и бровей. Сворток присел напротив Морры. Казалось, в любое мгновение его губы разомкнутся, чтобы сказать: что? Моя девочка. Последнее, что она от него услышала на изнанке, когда он поцеловал ее в лоб, чтобы затем показать, как обманывал ее всю жизнь. Редрих этого знать не мог, да и голоса у демонов не было. Но этой издевки было достаточно. Кончай это! взревела Морра. Короля она не видела, но знала, что он рядом, наслаждается своим спектаклем, жертвуя драгоценным временем. Зачем ты это делаешь? Шарка пыталась пробиться ближе, но новый вихрь Редриха удерживал ее на месте, не давая приблизиться. Ты превращал своих слуг в чудовищ. Лицо Маркидора вспыхнуло перед ней, но Морра упрямо продолжала. «Ты просрал королевство! Твои люди разбежались! Что ты делаешь, Редрих?» Рука с длинными пальцами потянулась к ее шее. «Это не я!» — приглушенно отозвался король позади демона. «Это дело рук твоего отца! Вот куда он нас привел! Вот чего хотел! Я желаю, чтобы ты смотрела на это!» «Он не этого хотел!» «Ты ведь не этого хотел, правда?» «Ты ведь сам ненавидел себя за безумный смех, который накрывал тебя после каждого кровопролития. Ты почти не спал от кошмаров. Ты умел любить, потому так старательно удерживал единственное, что тебе было дорого, от дара». Мор рассмотрела в лицо, сотканное из струек дыма, словно ожидая, что он кивнет, согласится, но потом вспомнила, что это не сворток. «Это Редрих, и его призрачная рука уже смыкается на ее горле». Она услышала сквозь пелену виск шарки, а затем звуки начали стихать. Нет, он не этого хотел. Темнота поглотила все, затмила даже глупое счастливое небо. «Это не твои глаза цвета неба», — шептал ей молодой сияющий Рейнар. «Это небо цвета твоих глаз». И она, морщась от удовольствия, кричала, что никогда не слышала ничего глупее. Белые глаза с потухли. Последними.